Глава 8. Примерка. Милан. Июль 1959 года. Для ужинов на яхте я создал платье Сказочного зеленого цвета, цвета моря перед штормом. Оно с открытым лифом, чтобы другие гости могли полюбоваться твоей чудесной шеей и, конечно же, теми бриллиантами, которые ты мне показала. Имидж Марии занимался зять мадам Бики, Алан Рейна. В его ателье стоял манекен, изготовленный по меркам Калос. Алан знал каждый сантиметр ее тела, Он помнил о том, что Примадонна стесняется полных лодыжек и гордится осиной талией, появившейся в результате шести месяцев изнурительных усилий. Он также знал, что Мария не была одарена врожденным чувством стиля. Она была готова приукрашиваться до бесконечности, вот почему он продумывал каждую деталь каждого наряда, вплоть до драгоценностей. Потребовалось время, чтобы убедить Марию в том, что женщина с крупными чертами лица, высоким ростом и её статью должна одеваться как богиня и выбирать строгие, простые модели. Никаких оборок, никаких бантиков и ни в коем случае никакого розового. Мария была внимательной ученицей. Она пришла к выводу, что ее закулисный гардероб также важен для роли божественной Калос, как и сценические костюмы. Только в выборе ночного белья она потакала своей страсти к тому, что Алан называл фруфру, -фру», заказывая изысканные шелковые ночные рубашки и пенюары в тон, украшенные кружевами и шифоновыми оборками. Она их покупала только для себя. Тита был слишком увлечен своими ночными ритуалами, массажем лица и уходом за волосами. Он не замечал, во что одета супруга, и уж точно ничего не предпринимал по этому поводу. А для выходов на берег нужно что-нибудь более повседневное, вроде этого. Француз показал Марии эскиз простого топа с брюками в тон. «Это нужно носить сандалиями и без украшений». разве что повязать на голову платок». Мария с тревогой посмотрела на набросок. «Тина Анасис всегда так женственна. Тебе не кажется, что мне нужно что-то более яркое?» Она достала из сумочки вырезку из журнала, на которой Тина красовалась Монте-Карло, в топе с цветочным принтом без рукавов, брюках капри, в тон и платком в цветочек. «Примерно такое». Алан посмотрел на фотографию и скривил губы. Мария, я одеваю тебя, великую Калос, а не куклу очередного богача. Мария нахмурилась. Я знаю, Алан, но это всего лишь круиз, а не ангажемент. Может быть, мне стоит меньше походить на примадонну и больше на обычную женщину? Ты действительно этого хочешь? Ты необычная женщина. Было бы глупо это отрицать. Мария все еще с тоской поглядывала на фотографию миниатюрной голубоглазой блондинки Тины, которая напоминала ей ее сестру Джеки. Возможно, мне снова осветлить волосы? Я бы выглядела более шикарно. Алан выхватил фотографию у нее из рук и порвал надвое. Мария, прекрати сейчас же: Вместе мы превратили тебя в богиню. Я не позволю тебе развенчать себя. Ты великолепна именно такая, как есть. Он взял одну из своих моделей, белое плессированное шифоновое платье, задрапированное складками, как хитон древнегреческой статуи. Надень это. А потом скажи, что все еще хочешь превратиться в белокурую куколку. Модистка Кавалери помогла ей одеться. Мария вышла посмотреть в зеркало и поняла, что Алан был прав. В его платье она действительно походила на богиню, Афину Палладу или Артемиду, которая одним взглядом могла испепелить любого мужчину. Но иногда ей хотелось стать другим божеством, Афродитой, богиней любви, которая не уничтожала мужчин, а вызывала безудержное желание. «Как можно говорить о том, что ты обычная женщина, Шери, когда ты можешь выглядеть вот так?» «Шери, моя дорогая, французский». Алан положил руку ей на плечо, и Мария улыбнулась ему в зеркале. Худощавый француз был одним из немногих людей, от которых она не скрывала свои комплексы. После великой трансформации она всегда была образцом элегантности для внешнего мира. Но он знал, чего ей стоило поддерживать этот образ. Аллан считывал малейшие перемены в настроении Марии лучше, чем эмоции своей собственной жены, на что нередко указывала его благоверная. Он понял, что у нее на уме, и поднял руки в знак капитуляции. «Алло!» Если хочешь, я сошью тебе очаровательную пляжную пижаму в мелкий цветочек, чтобы ты выглядела как кокотка и сливалась со всеми остальными обычными женщинами. Алло, итак, французский. Мария рассмеялась. Я знаю, ты думаешь, что я схожу с ума. Просто иногда так хочется перемен. Аллен по подружески сжал ее плечо. Кем бы он ни был, надеюсь, он тебя достоин. Мария в шоке уставилась на него. «Ничего подобного!» Кутюрье приподнял бровь. «Ты похудела, Мария. Еще больше похудела. И хочешь осветлить волосы?» Он поджал губы. «Я всю жизнь наблюдаю за женщинами, Шерри. Я должен знать, что они чувствуют, чтобы сделать их красивее». Возможно, ты сама себе не признаешься, но в твоей жизни определенно кто-то появился. Мария вернулась в примерочную. Умоляю, не вымещай злость на платье. Мария вышла плотно, сжав губы. У нас с мужем все хорошо. Алан пожал плечами. Даже самый крепкий брак может немного пошатнуться. Во Франции сочли бы странным, что у такой великолепной женщины, как ты, нет любовника. Взгляд, которым она его наградила, мог бы обратить в прах любого другого мужчину. Но Алан не боялся Марии. Это было бы полезно и для пения. О, именно это всегда говорят теноры, заигрывая со мной», — огрызнулась Мария. «Отдайся мне, и ты запоешь как женщина». Как будто это что-то меняет. Я и есть женщина, я не могу петь по-другому. Единственный путь к совершенству — упорный труд. Алан сделал изящный жест, похожий на несколько напыщенный поклон. Прости, я всего лишь француз, который верит, что красивые женщины заслуживают получать от жизни максимум удовольствия. «Но у меня есть все удовольствия, о которых можно только мечтать», — с достоинством ответила Мария. «В таком случае я всего лишь глупый француз, который слишком много болтает». Когда гардероб, наконец, был заказан, Мария, к своему удивлению, обнаружила, что они с Титой снова сблизились. Он просил ее петь для него вечерами, как в первые дни их брака. но не оперные арии, а неаполитанские песни, обожаемые всеми итальянцами. Две недели до поездки в Монте-Карло Мария жила простой, спокойной жизнью, мечтами о которой она всегда делилась с репортерами. Купалась в озере после утренних занятий, гуляла с собаками и даже иногда готовила для Титы. Сразу после свадьбы Его мать пришла в ужас от того, что Мария понятия не имела, что делать на кухне, и показала ей несколько любимых блюд сына, чтобы тот не умер с голоду. Мария готовила довольно редко. Главным образом потому, что любимая еда Титы была очень жирной. Но поскольку впереди их ждал круиз, Мария делала все, что нравилось мужу — ризотто Аля Мароне. Болита Миста и заболена. Тита не мог поверить своему счастью. В кое-то веки он перестал приставать к Марии с требованием составить расписание выступлений на год вперед и позволил себе наслаждаться долгими прекрасными вечерами, сидя рядом с женой в уютной тишине и любуясь на озеро Гарда. Однажды ночью он даже попытался заняться с ней любовью. И пусть Тита выпил слишком много амароны, чтобы все получилось, он хотя бы снял сетку для волос».